а от книг «Черная земля», из которой прорастали грозди грибов. Но если поесть этих грибов, появляется способность болтать отрывки из книг на древних языках. Директор поел, а мешать и не позволил. «Тебе это незачем. Древние языки заглушит твой собственный, единственный, а он драгоценнее всех остальных». Но она и сама не хотела. «Вперед, скорее, вперед!» Ручей под ногами тем временем разросся, до размеров речушки, которая бежала в бетонном жёлобе. Берега тоже сделались из бетона. По сторонам попадались двери, уже не очень ржавые и глухо закрытые. Сырость стояла страшная. «Вот и посты фонтанных смотрителей», крикнул директор, указывая вперёд, где через реку был опущен мост и чернели окна в стенах справа и слева. Тоже холодные запертые, и запертые, ведь стояла зима Городские фонтаны спали, смотрители ушли. От моста в глубину земли вели двустворчатые ворота. Поверх их красками была навалевана карта подземного соединения фонтанов. Западные фонтаны на левой створке, восточные на правой. Краски сильно расплывались. Кругом по стенам висела коллекция люков. Все виды крышек, которые только создавала чугунно-литейная фантазия. Люки-ловушки, люки-солнечные часы, магнитные крестообразные люки и сдвоенные люки-очки тянулись на сотни шагов. Но Мишата даже не взглянула на них. Уже близко оборачивалась она к директору, который еле удерживал дыхание. И они почти бегом достигли места, где туннель окончился. Сквозь огромную арку вода вылетала в пустоту и, изгибаясь в дугу, рушилась. «А вот и шахты», — сообщил директор. Он подошел к заржавленному щиту, нажал какую-то кнопку и присел, пока отдышаться. Мишата глянула вниз. Пропасть еле освещалась бусинами тусклых ламп. В стенах шахты чернело множество лазеек и дыр. Все это были выходы, несчетные выходы из подземелий, что терялись в глубине, смешиваясь с летящей водой. Со скрипом и лязганьем пришла на цепях кабина. Дверь отворилась. Внутри, в решетчатом свете, раскачивался старик. Резина его сапог и фартука блистала, плащ капюшон сгребились от минеральной воды. Директор закричал что-то на старинном языке, и старик закивал и заквакал. Когда Мишата осторожно шагнула с причала на зыблющийся пол, старик взглянул на нее веселым и безумным глазом. Он потрогал по очереди рычаги, И ржавая сила потащила путников кверху. «Здесь это, здесь!» — закричала Мишата на ухо директору. Лифт, остановившись, качался над бездной, но Мишата с директором, торопливо поклонившись старику, уже бежали вовнутрь подвалов. Они раздвигали руками корни, наросшие густо сверху, стукались головами о железные скобы и гайки, которыми были закреплены тут подошвы города, натыкались на земляные столбы могил, у подножия которых блестели золотые перстни с продетыми в них костяными пальцами, но бежали, не задерживаясь, вперед и вперед. Все больше горячих и холодных труб оплетали стены, все чаще свисали лампочки. Все, трепеща, прошептала Мишата, совсем рядом, завязывайте глаза, и себе тоже. Слепые они двинулись снова. Коридорчик за коридорчиком цель приближалась. Они оказались в комнатке запертой дверью. Это был тупик, путь заканчивался. Сокровище лежало где-то рядом, в нескольких шагах. Его близость взволновала Мишату почти до удушья, но она была как никогда замедленна. С тяжело колотившимся сердцем она выжидала минуту, прежде чем сделать последний шаг. Руки ее, дрожа, трогали воздух. Наконец они коснулись какой-то коробки. Мишата сняла осторожно крышку. Не смея проникнуть дальше, Она сдвинула на нас повязку и не поверила своим глазам. Это была подвальная комната директора. На столе, сделанном из стен газетного щита, горела свеча, которую они, уходя, забыли задуть. Сухой хлеб, стаканы, тарелки из-под завтрака лежали кое-как. Топчан валялся полу полузастелен. Голова глобуса мягко сияла в полумраке. Гора паровозиков-пустышек мерцала в углу. Перед Мишатой лежала директорская коллекция в коробке из-под торта, завернутая в исписанную бумагу.